11. Стоит приоткрыть подъездную дверь, как лицо обдувает прохладный воздух августовской ночи. Осмотревшись, мы выходим, впервые за много дней оказавшись на улице. Луна, ранее освещавшая путь, пропала, спрятавшись за пелену туч, и смоль ночи кажется настолько плотной и пугающей, что хочется снова спрятаться среди твердей стен. Пожар окончательно погас, оставив наследие пепел, который осыпал кругу, а также налетающий с ветром запах гари. Кажется, за нами наблюдают из сотен окон и десятков автомобилей. Даже силуэты беседки, скамеек и фонарей выглядят устрашающе, будто прячут поджидающих нас тварей. Держась ближе к стене дома, мы продвигаемся к цели, мимо подъездов огибая выступы лестниц и чаши мусорных урн. По пути замечаю бесформенные силуэты лежащих тел. Тьма не позволяет рассмотреть их, это к лучшему, достаточно трупного смрада. Вереница автомобилей, которыми заставлен проезд, вызывает опасения. Мы оказываемся зажатыми в узком проходе между стеной дома и железными корпусами машин. Окна нескольких автомобилей разбиты, А дорожка, по которой мы идем, местами усеяна стеклянной крошкой, предательски хрустящей под ногами. Водительская дверь огромного внедорожника выломана и висит на креплениях. За рулем видится силуэт. Кажется, водитель отдыхает, положив руки на руль и опустив голову. Заметив его, останавливаюсь и всматриваюсь, оценивая обстановку. Но, приглядевшись, различаю рваные раны на спине водителя, И синюшные руки. Папа, кто это? спрашивает старшая дочь. Никто, дочь смотри вперед. Обрываю ее я. Пройдя дальше, издали замечаю еще одно препятствие. На сичатом козырьке, обрамляющем периметр дома, лежит тело, судя по размеру, ребенок. Тело растянулось поперек козырька, но ножка выглядывает за край. На асфальте под ним виднеется темная клякса, видимо, оттекшей крови. Тут же решаю сменить маршрут, двинувшись в обход препятствия, оправдываясь заботой о детях, а на самом деле струхнув сам. Пройдя дальше, различаю очертания магазина. Отблеск на стеклянной двери, а также контуры вывески, некогда освещенной неоном. Пять изогнутых пальм в круге, на фоне тропического острова и замысловатый вензель названия. Приблизились к цели. Взгляд выхватывает мимолетное движение в одном из окон третьего этажа. Кажется, чья-то фигура скользнула на фоне шторы. Не замедляя шаг, веду семью за собой, опасаясь задержаться на открытом пространстве. Когда до двери магазина остается несколько метров, поднимаю взор на окно и снова вижу мужскую фигуру. Я узнаю его. Это мой коллега. Он живет в этом доме на третьем этаже. В памяти всплывают воспоминания об одной из последних встреч в конце мая, когда наша компашка выпивала в салоне автомобиля, обсуждая офисные сплетни. В тот день я рассказал им свою историю, а они не поверили. Помню его супругу, миниатюрную девушку, всегда выглядевшую уставшей, возрастом чуть старше моей жены, и их дочь. Бойкую, говорливую непоседу, дружившую с моими девочками. Что с ними теперь стало? Странное впечатление произвела на меня его фигура в окне, будто все это время он следил за нами. Я подумал было поговорить с ним, но рассудил, что долго оставаться на виду неразумно. Спустив рюкзак и младшую дочь, осматриваю стеклянную дверь магазина, сквозь которой виднеются очертания торгового зала. «Вдруг там кто-то есть?» шепчет супруга, пристроившись рядом. «Не узнаем, пока не зайдем». Дергаю дверь на себя, обнаружив, что она закрыта. «Что теперь?» «Ломать стекло, наверное». «Громко». «У тебя есть другие предложения?» Включив налобный фонарь, выхватываю из темноты знакомые фрагменты обстановки. Кассовая стойка, заставленная сладостями и жвачками. За ней ряды с пачками сигарет и устройствами нагрева табака, над вида которых мне тут же хочется курить. Напротив — полки с чаем и кофе. Справа — стеллаж с игрушками. Ничего не изменилось. Но стоит скользнуть лучом фонаря по полу, как замечаю расколотую стеклянную банку с вытекшим содержимым, похожим на маринованные овощи. Копируя манеру героев-боевиков, пристраиваю локоть, чтобы выбить им стекло. «Что ты делаешь? Сначала колено повредил, теперь и руку хочешь? Подожди!» Ворчит супруга, копаясь в рюкзаке, и выуживает плотный шерстяной свитер. «Оберни им руку!» Накрутив ткань вокруг локтя, пристраиваюсь и бью в стекло, ожидая, что оно тут же рассыпется. Безуспешно. Долблю еще до боли в руке. Стекло остается целым. «Почему не разбивается?» Пищит жена, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Может, стекло усиленное какое-нибудь. Оправдываюсь я, пробую снова и снова. Вдруг трещит за спиной, отчего к горлу подступает комок, а на затылке поднимаются волосы. «Ломай ногой!» — хрипит жена, и я немедленно принимаюсь исполнять ее приказ. Подняв здоровую ногу, пинаю ботинком дверь, спровоцировав вспышку боли в колене. Стекло держится. «Боже, да что такое? Ломай!» — визжит жена, когда по округе вновь раздается треск тварей, на этот раз ближе, чем прежде. В отчаянии заношу ногу и долблю по двери. Стекло, наконец, издает долгожданный хруст. Паутина трещин расходится по его поверхности, а после рассыпается на осколки. «Ура!» — хлопает в ладоши жена. Очистив проход, забрасываю вперед рюкзаки и пролезаю сам. Далее принимаю семью. «Закрывай ставни! Быстрее!» — кричит жена. «Какие ставни?» — растерялся я. Оттолкнув меня в сторону, она хватает цепь, висящую справа от двери, и тянет ее вниз. Под утробное урчание тяжелые роль ставни плотно перекрывают проход в магазин. С минуты мы молча стоим, привыкая к обстановке. Помня о верном способе проверить безопасность помещения. Стаскиваю с лица маску и глубоко вдыхаю воздух магазина. В носу першит от смрада испорченных продуктов, а еще, к сожалению, я улавливаю аромат аммиака».